Глава двадцать первая. Рома. Я был удивлен. Вначале Олеся показалась мне наивной девочкой, которая будет наводить панику и лить слезы, раздражая меня. Но ошибся. Первое впечатление было неверным. Видимо, сказались милая внешность и постоянная улыбка. В ней чувствовался сильный стержень. Такой, что смог продавить бывшего мента, довольно жестокого, я скажу. А еще она оказалась генератором разумных идей и довольно смелой. Хотя Макса я тоже понимаю. Нахрена ему лишние переживания? К тому же он знает, с кем мы собираемся воевать. «Я сейчас», — шепнул я Катя и отправился на улицу. Макс стоял под козырьком, смотря на дождь. Я протянул ему бутылку пива. Он нахмурился, но принял ее. «Ты же понимаешь, что вы можете уехать в любое время?» — спросил я бывшего мента. «И ей это скажи». Неопределенно в сторону дома махнул Макс. Я хмыкнул, глотнув пиво. «Да я и сам себе не прощу, если не попытаюсь помочь Кате». Уже спокойнее произнес парень. «Олесю бы изолировать». «Могу устроить», — улыбнулся я. А потом она нам обоим шею свернет. В ответ улыбнулся Макс, но сразу стал серьезным. Я только начал отходить от переживаний за нее, и вот опять. Макс сжал кулак свободный от бутылки. Может, все же есть более законный и менее опасный способ расправы? Как будто сам с собой говорил бывший мент. Все же он угрожал Кате, ее слова против его. Парень повернулся ко мне. Артем сказал, что дело по исчезновению его бывшей сшито белыми нитками. Кто-то сверху откровенно все замял. А это убийство. А здесь всего лишь угрозы, которые даже не доказать. Макс кивнул. Ты прав. Законными способами нам его не победить. Тут либо подставлять его по-крупному, либо убить. Улыбнулся я, делая глоток. Макс сощурился. «У тебя же есть, кто смог бы его убрать?» «Я знаю, что есть». Я недоверчиво посмотрел на бывшего мента. «Ты серьезно?» «А что? Нет человека, нет проблем. Очистим землю от этой швали». Я продолжал смотреть на парня. «Ладно, забудь, это я так, в порядке бреда», — хмыкнул Макс. «Я-то после этого смогу спокойно спать. А ты?» Спросил тихо. Макс отрицательно помотал головой. «Нет, так нельзя. Самосуд — дело гнилое. Нам сейчас остается только вытащить из него всю информацию». Я кивнул. «План хоть и требует доработки, но в принципе реален. На другой времени нет. А если не получится, что тогда?» Спросил Макс. «Новое авто для него стоит порядка трех миллионов, и я их найду». «Но он же не успокоится». Парень постучал пальцами по бутылке. «Ему важно, чтобы Катя мучилась». «Не знаю». Я глотнул, ненадолго скривившись. С этими всеми мыслями даже пиво стало горчить. «Может, организовать бурную деятельность? Типа Катя выставила квартиру на продажу». Я даже могу купить ее через подставные лица. В больницу можно ее положить, как будто с переломом. Создать видимость дерьма в ее жизни. А если не поверит? Или ему мало будет? Я ненадолго задумался, могу ли рассказывать Максу. Но пришел к выводу, что он меня не будет подставлять. Это в первую очередь навредит Кате. Я сунул руку во внутренний карман куртки, накинутой при выходе на улицу. Достал оттуда предмет, ради которого ездил сегодня через весь город, и протянул Максу. Тот посмотрел его и хмыкнул. «Хорошая работа. И куда ты ее отправишь?» «У меня в Таиланде есть дом. Записан не на меня. И я убрал загранпаспорт обратно. Сделанный за один день, но очень хорошо». «Я это знаю, сам по таким ездил». «Ты все продумал», — ухмыльнулся Макс. «Как она тебя зацепила-то!» «Почему бы и нет?» — усмехнулся я. «Пойдем обратно, а то всю пиццу съедят без нас, а ты потом мне холодильник опустошишь». «Ага, а тебе еще романтический завтрак готовить», — оскалился Макс. «Завидуете молча, Максим Станиславович!» Мы вернулись в дом. Чувствовалось, что обстановка накалена. Олеся из-под смотрела на Макса, но ничего не говорила. Макс подошел и сел обратно на свое место, кладя в тарелку еще кусок пиццы. Катя стояла возле барной стойки, нервно сжимая салфетку в руках. Артем что-то изучал в мобильном, постоянно хмурясь. «Так, мальчики и девочки, останавливаемся на этом плане», — бодро произнес я. «Завтра с утра куплю два таких же планшета, а вечером соберемся у меня, будем все обсуждать. И надеется, что послезавтра Гусаров не изменит своим привычкам и будет обедать в ресторане, в котором ест каждый день. Нужно туда завтра наведаться», — подал здравую идею Артем. «Я съезжу, пообедаю, изучу все». «Отлично», — прокомментировал я, смотря при этом на притихшую Катю. «Что-то не так?» Девушка даже не сразу поняла, что я обращаюсь к ней. Она подняла глаза и в удивлении посмотрела на меня. «Все так, просто...» «Что просто?» Спросил я, наверное, достаточно резко Катю. «Просто пока ребята будут пахать ради меня, я буду сидеть дома и прятаться?» «Это нечестно!» Уже тише добавила Катя, опуская взгляд. «А давайте сами Катю убьем», — подал голос Макс, чтобы она себя не накручивала и нам не мешала. Катя кинула в него салфеткой, но напряжение спало. Гостиная сразу погрузилась в гул голосов с предложениями и доработками плана. «А что ты будешь делать с избиением Катя? спросил Артем. «Ну, ломать нос я ей не стану. Так, слегка разобью, на фото будет непонятно», — сказал я, осматривая Катя на лицо. Олеся округлила глаза, а Катя побледнела. Я взял девушку за подбородок, слегка улыбаясь. «Ты меня совсем не слушаешь. Я же сто раз говорил, что не трону тебя и пальцем». Катя вырвалась из моих рук и стукнула куда-то под ребра. «Хватит тогда так шутить!» «И все же?» – спросила успокоившаяся Олеся, которая все равно смотрела на меня с подозрением. «Я бог фотошопа, с этим проблем не возникнет!»